Глава первая, в которой зарождается новая повесть со старыми героями. Была белая ночь жаркого зрелого июня, такая традиционно прекрасная, такая белая, пустынная, такая... Ах, такая... Когда я, автор этой книги, приехал в Ленинград на автомобиле. Устал и после 700-километровой дороги я медленно катил по улицам любимого города, где когда-то жаром проводил свою юность. Почти каждый мост, почти каждый перекресток здесь напоминал мне что-нибудь. Иногда хорошее, иногда не очень. Иногда какое-то чрезвычайно важное событие, которое теперь не стоило ни гроша. Иногда какую-нибудь ерунду которая теперь, спустя столько лет, очень волновало. Приближалась полночь, улицы были почти пусты. Редко проезжал освещенный троллейбус с двумя-тремя читателями вечерних газет, иногда такси, иногда машины с европейскими номерами. Почти все светофоры были уже переведены на желтое мигани, и я без остановок докатил до центрального телеграфа, что на улице Герцена, рядом с аркой главного штаба. Здесь мне надо было остановиться и позвонить в Москву близким людям, сообщить о благополучном прибытии. Какое право замечательное достояние цивилизации — междугородний кабельный телефон. Да, безусловно, это замечательное достижение — который приносит людям только пользу, соединяет души через огромные пространства и не загрязняет окружающую среду. Опускаешь кучку монет в узкую щель, отщелкиваешь одним пальцем единичку, потом набираешь номер другого города, щелк-щелк и вот уже близкие люди слышат твой голос через 700 километров и слышимость по ночам великолепная. Ну как там ночь? спросили близкие люди. Действительно? «Белая, белая», — сказал я, — «фантастическая пустынность светлых улиц». «Я тебе завидую», — сказали близкие люди, — «какой ты всегда хитрый. Вечно выбираешь себе что-нибудь получше». «Завидуй, завиды», — подразнил я близких людей, — «поклацай зубами от зависти». Близкие люди начали клацать зубами и клацали долго, самозабвенно, и совсем мне уже не отвечали — К счастью, монеты кончились, и автомат погас. Вот еще одно из замечательнейших качеств современного междугородного телефона. Одна пятнадцатикопеечная монета, включает его не более чем на 30 секунд. Особенно-то при таких условиях зубами не поклацаешь. Я прошел по гулкому кафелю центрального телеграфа, бормоча себе под нос одну из песенок Гершина. Почему-то всегда после таких разговоров хочется погудеть себе под наштамптиз Гершина. Я вышел на ночную улицу и не узнал ее. Пустынно еще четверть часа назад. Она была сейчас забита молодежью. Вы, конечно, знаете, что такое катафоты, эти краски, отражающие свет. В прозрачных сумерках, словно катафоты, светились ярчайшие широчайшие брюки современной молодежи — лимонные, голубые, пунцовые. Установившаяся в последние годы прелестная свобода в одежде придает всей жизни какой-то оттенок карнавальности. Здесь же передо мной был не оттенок, а самый настоящий карнавал, только без масок. Я не понимал, откуда все это взялось. В чем смысл происходящего? И все казалось мне таинственным. Взгляды, улыбки, обрывки фраз, обрывки музыки из бесчисленных транзисторов, гитарные ритмы. Все это напоминало какой-то Зурбаганский карнавал. Да и маски, пожалуй, я находил на всех лицах, окружавших меня. Маски веселой таинственности. Пробираясь к машине, я увидел, что и Невский заполнен молодежью, бегущей толпой возбужденной красивой молодежи. По проезжей части Невского медленно текла бесконечная лента автомобилей, их габаритные огни, светящиеся в светлоте белой ночи, тоже казались таинственными. Таинственные карнавальные огни, скользящие в толпе, все двигалось к Неве. На Исаакиевской площади толпа стала еще гуще, я медленно ползал за Волгой М-24, а за мной тащился, раскрыв недоумевающие кристальные глаза, Мерседес 350. Честно говоря, я совсем не отдавал себе отчета, куда я еду. Просто подчинялся общему движению. Стопа моей правой ноги скрючилась, и руки одервенели от долгой езды, но я как будто бы даже забыла на ночлеге о пустой квартире ленинградского друга, который меня дожидалась. В небо поднялись и повисли несколько ракет. Чем ближе мы продвигались к реке, тем отчетливее пахло горящей смолой. Иной раз даже казалось, что слышишь треск многочисленных факелов. Так трещали они, должно быть, и на форуме в Древнем Риме. На куполе Исаакии, словно крыло ангела, лежало серебряное тень неба. Проезд на площади декабристов закрыт, — гулко говорил сквозь Александровскую листву чей-то усиленный голос. Проезд закрыт, поворот налево, всем поворот налево. Вчера-вчера моя тревога улетела вдаль, вчера-вчера любовь ушла, и мне ее не жаль. Песенка неслась из кармана какого-то субъекта, который в этой толпе умудрялся прогуливать своего пуделя. Субъекты и пудель оба были замшелыми, какими-то потертыми, но очень гордыми, они, словно бы, внимания не обращали на происходящее вокруг. Субъекту было основательно за пятьдесят, и он курил длинные папиросы, каких сейчас уже никто и не курит. Манера, с которой он держал в пальцах свою папиросу, вызывала уважение слегка желтоватые белки глаз, слегка синеватые уголки губ коричневатые мочки ушей говорили о перенесенных болезнях. Твердый воротничок рубашки свидетельствовал о несомненной опрятности, с той же уверенностью, с какой замшелый пиджачок, свидетельствовал о скромных средствах. Независимый маленький человек с брюзгливым складом лица прогуливал своего пуделя по исторической площади, где когда-то в скорбном противоборстве с империей стояли ряды декабристов. А ныне шумел таинственный молодежный карнавал. Должно быть, он ежедневно совершал эту процедуру и не собирался считаться ни с историей, ни с сегодняшней ночью. Пудель всем своим видом показывал, что разделяет мысли и настроение своего хозяина. Есть общепринятое мнение, что с годами владелец собаки становится похож на своего подопечного. Неверно. Собака, как существо... Младшего ранга подлаживается к своему хозяину и с годами перенимает его мысли, вкусы и даже выражение лица. Наверное, я не обратил бы внимания на этого субъекта, если бы не контраст его внешнего облика и современного слова урока, вылетающего из его кармана. Транзистор, лежащий в кармане, казалось, жил своей отдельной частной жизнью, независимо от кармана, от пиджака и тем более от человека в пиджаке. Впрочем, внимание мое быстро рассеялось, музыка летела со всех сторон. Вот прошел рослый волосатый детина в майке с собственным портретом на груди, и живота у него летела песенка «Ты говоришь пока, я говорю привет, ты говоришь пока, я говорю привет». Это был в полной гармонии с своим транзистором. Вот стайкой, ах, именно стайкой, держась за руки, традиционной стайкой в белых платьицах прошли девочки-выпускницы. «Мы наденем праздничное платьице», — подпевали они своим транзистором. Прошел господин иностранец с замшевым мешком под мышкой. Мешок голосил «If you like, you call a lady, you call a lady likes you». Под копытами медного всадника, в непосредственном соседстве с посрамленной змеей, стоял на дощетном помосте квартет приличных молодых людей среднего возраста. Там горы синие, там люди сильные, ливни обильные, добрые пеликаны, гордые великаны, там, там пел квартет. При звуке там четыре руки показывали в разные стороны света, а четыре другие руки опускались вниз и делали движение, похожие на грибок пловца. По неволе у всех слушателей и зрителей повышалось настроение. Медные всадник и помост с квартетом были освещены ярчайшим кинематографическим светом. А возле скверика стояли огромные двух- и трехэтажные фургоны телевидения. Теперь я понял, откуда... Взялся этот запах, похожий на запах древнеримских факелов. Так пахнут диги, киношные осветительные приборы. Они во множестве были расставлены по историческому плацу. Впрочем, и факелы пылали, но только на другом берегу Невы. Огромные желтые языки полыхали над растральными колоннами на стрелке Васильевского острова, и Петропавловская крепость вся была окаймлена живым огнем. Что же все-таки происходит глухой ночью в городе моей молодости? задал я себе вопрос и получил наконец ответ. За дворцовым мостом посредине вы появился корабль с алыми парусами. Алые паруса! Это Гриновский праздник Ленинградской молодежи. Ночь после последнего экзамена вспомнил я. Это стал быть тот самый. Знаменитый праздник, который стал уже по-хорошему традиционным в городе на короткой, но полноводной Неве. Вот куда я попал, вот удача! И не успел я произнести в уме слово «удача», как тут же увидел своего старого друга, Генну Стратофонтова. Не знаю, можно ли назвать старым другом мальчика тринадцати лет, но, тем не менее, это был он. Тот самый пионер, который хорошо учился в школе и не растерялся в трудных обстоятельствах. Тот самый друг всех людей и животных доброй воли и непреклонный противник черных сил мировой мафии. Тот, чьи мужество, смекалка и благородство пришли на помощь простодушным островитянам и эмпирейцам в самой ответственной моментах истории. Мальчик, владеющий четырьмя языками, включая свой собственный, а также и дельфиний ультразвуковой язык. Владеющий приемами карате и теннисной ракеткой с одинаковой ловкостью, короче, говоря, это был он Герой повести, мой дедушка, памятник. Читатель друг, хотите знать, что я почувствовал при виде Геннади? Не скрою от вас. Я почувствовал непередаваемое волнение. Должно быть, я не выдам профессионального секрета, если скажу, что любой из моих коллег-писателей при встрече с своими прежними героями, с которыми, казалось бы, распростился навсегда, испытывает непередаваемое волнение. Именно волнение помешало мне немедленно подойти к Геннадию, немедленно пожать ему руку и вступить в разговор. Борясь с волнением, я стоял на ступенях сената и смотрел на Гену. Может быть, именно благодаря моему волнению Генна повел себя дальше столь загадочно. Он явно был уверен, что за ним никто не наблюдает. И меньше всего он думал, конечно, в этот момент, что за ним с непередаваемым волнением наблюдает автор повести. Таким образом, мое волнение, возможно, и стало причиной появления этой новой книги о пионере Стратофонты. Поведение и гены среди ликующей толпы ленинградской молодежи было много странного. Прежде всего было странно, что он находился здесь, в толпе, после полуночи. Напомним читателю, что наш герой к молодежи пока что не принадлежал, он был пока еще ребенком. Ему полагалось в этот час мирно спать в лоне своей семьи, несмотря на праздник Аллы и Паруса. Современное явление акселерации многих сбивает с толку. Дети растут не по дням, а по часам. Иной раз скажут, что впереди тебя идет великовозрастная дитина, Но обгоняя, видишь его поросячьи розовые щечки и курносый нос карапуза. Конечно, Генов свои неполные тринадцать ростом не уступал среднему юноше пятидесятых годов, но он был здравомыслящим мальчиком и никогда этим не кичился. Он всегда вел себя в соответствии с своим возрастом, за исключением некоторых случаев. Вот именно за исключением некоторых случаев, которые и становятся книгой. Да, да, он вел себя неожиданно именно тогда, когда его подхватывал гремящий беззвучным громом вихрь приключения. Приключения. Второй странностью было то, что Ген, казалось, совсем не обращал внимания на кипящий вокруг праздник. Казалось, он пришел сюда вовсе не ради этого праздник. Казалось, его даже немного раздражает бурление, кишение, пение и говорение вокруг, как раздражало оно того субъекта с пуделем, того потертого мизантропа. Гена даже не смотрел в сторону Невы, куда были устремлены все взгляды. Он не обращал ни малейшего внимания, ни на какие символы романтики. Даже на самые алые паруса он наблюдал. Именно наблюдал, вот именно он сосредоточенно наблюдал за небом. Взгляд мальчика был устремлен за Неву, к Петропавловскому шпилю. Он словно бы ждал чего-то и был как бы растерян, Да-да, он как будто нервничал и временами оглядывался по сторонам в замешательстве. Вдруг в восточной Петропавловского шпиле появилась какая-то точка. Ее никто на площади не заметил, кроме Гены и меня, ибо я в непередаваемом волнении следил за взглядом мальчика. Точка приближалась. Вертолет, — подумал я, — должно быть... Это летит вертолет, который будет разбрасывать романтические листовки или снимать нас всех со своего вертолётчего полета на цветную плёрку. Это был не вертолет, Это был моноплан системы Этрих выпуска 1913 года, похожий, как тогда писали в газетах, на большую хищную птицу. Это было что-то немыслимое. Летательный аппарат на парусиновых крыльях перелетал через него, и теперь явственно были видны две человеческие ноги, свисающие с пилотского сиденья. Площадь, наконец, заметила аппарат и взывала с восторгом. «Вот да таково было единодушное мнение. Увлеченный приближением музейной диковины, я на несколько минут упустил из виду своего героя, а когда снова глянул на него, То не нашел его на прежнем месте. Гена был на другом месте. Он стоял возле одного из дигов и крепкой и решительной рукой направлял фонарь в небо. Губы его были плотно сжаты, а челюсть резко обозначена. Такое лицо было у нашего героя в предыдущей книге, когда он переплывал с Карбункла в Оукпорт или дрался с Анакондой на Хиллингтон-роуд в Англии. Он направил луч съемочного фонаря прямо на подлетающий аэроплан, а затем сорвал с своих плеч куртку, накинул ее на дик и несколько раз, пока Эдтрих пролетал над площадью, приоткрыл огненное око. — Геннадий явно сигнализировал. Сигнализировал. Да-да, несомненно, он подавал какой-то сигнал этому странный, почему-то очень знакомо жужжащему с высоты призраку начала нашего века. Возможно ли? Какая связь существует между современным пионером и допотопной летательной конструкцией? Все большее волнение охватывало меня. Я чувствовал, что снова приближается время чудес. Я готов был поклясться, что пилот принял сигнал Геннадий и понял его. Иначе почему же он так лихо качнул своими нелепыми крыльями? И почему же три раза мелькнула в высоте смешная клетчатая кепка с пуговкой? — Нет, читатель, меня не схватишь за руку. Аппарат летел так медленно и так низко, что я успел разглядеть не только кепку с пуговкой, но и подметки очень старых, но очень крепких ботинок с медными подковками и желтые потрескавшиеся краги, и сивый уз пилота, который трепетал на ветру. — Конечно! — Я понимал, что полет над ночным праздником старинного самолета — ловкий фокус. Милый и умелый камуфляж, и под перьями Этриха скрывается вполне жизнеспособный какой-нибудь як или миг, но фокус был сделан здорово. Пропеллер вращался столь ненадежно, фюзеляж был столь неуклюжий, и все зрелище вызывало впечатление такого страшного риска, что невольно... Вспоминались первые летчики, все эти Райты, Блейо, Ефимовы, Уточкины, Четверкины, и хотелось снять шляпу перед памятью этих бесстрашных. Шляп, однако, на площади в этот час не было, а были только задранные вверх лохматые головы современной молодежи. На их глазах свершалось чудо. Утверждался новый символ всемогущей романтики. Старинный самолет присоединялся к нехоженным тропкам, костру и бригантине. Рядом со мной разговаривали два парня. Первый. «Вот даёт». Второй. «Да нет, такого быть не может. Такая рухлить летать не может». Первый. «В кино всё возможно». Второй. «В кино-то, конечно. Монтаж комбинированной съемки но в жизни такое невозможно». Первый. «Ясно, в жизни на такой вешалке не полетишь, а в кино ничего хитрого». Второй. Да ведь вот же эта вешалка летит над нами. Первый. Чего ж тут хитрого? Второй. Позволь, старик, но ну ведь мы же с тобой сейчас не в кино. Первый. Ясно, что не в кино. А сейчас с тобой парень на телевидении. Сейчас нас с тобой транслируют по всей ящиковой системе. Второй. Значит, он по телевидению летит? Парни посмотрели друг на друга и оба покрутили пальцами у виска.